Глава вторая. Мы знакомимся с делом. Мисс Морстон вошла в комнату легким, уверенным шагом, держась спокойно и непринужденно. Это была совсем молодая девушка, блондинка, хрупкая, изящная, одетая с безупречным вкусом и в безупречно чистых перчатках. Но в ее одежде была заметна та скромность, если не простота, которая наводит на мысль о стесненных обстоятельствах. На ней было платье из темно-серой шерсти, без всякой отделки, и маленькая шляпка того же серого тона, которую слегка оживляло белое перышко сбоку. Лицо ее было бледно, а черты не отличались правильностью, но зато выражение этого лица было милое и располагающее, а большие синие глаза светились одухотворенностью и добротой. На своем веку я встречал женщин трех континентов, но никогда не доводилось мне видеть лица, которое так ясно свидетельствовало бы о благородстве и отзывчивости души. Когда мисс Морстон садилась на стул, который Холмс предложил ей, я заметил, что руки и губы ее дрожат, видимо, от сильного внутреннего волнения. «Я пришла именно к вам, мистер Холмс», — начала наша гостья, — потому что это вы помогли моей хозяйке, миссис Сесил Форестер, распутать одну семейную историю. Она до сих пор не может забыть вашу доброту и ваш ум. «Миссис Сесил Форестер?» — повторил задумчиво Холмс. «Помню, что мне действительно удалось немного помочь ей. Случай, однако, был весьма простой. Миссис Форестер о нем другого мнения, но зато о деле, которое привело меня к вам... Вы этого не скажете. Трудно вообразить себе ситуацию более странную и необъяснимую, чем та, в которой я очутилась. Холмс потер руки, и глаза у него заблестели. Он подался вперед на своем кресле. Его резко очерченные и истребиные черты приняли выражение самого напряженного внимания. — Изложите ваше дело, — сказал он сухим деловым тоном. Я почувствовал себя неловко и, поднимаясь со стула, сказал, «С вашего позволения, я покину вас». К моему удивлению, мисс Морстон остановила меня, подняв затянутую в перчатку руку. «Если ваш друг останется, — сказала она, — он окажет мне неоценимую услугу». Я опять сел. Мисс Морстон продолжала. Вкратце дело состоит в следующем. Мой отец служил офицером в одном полку в Индии. Когда я была совсем маленькой, он отправил меня в Англию. Мать моя умерла, родственников в Англии у нас не было, и отец поместил меня в один из лучших частных пансионов в Одинбурге. Там я воспитывалась до 17 лет. В 1878 году мой отец, бывший в то время старшим офицером полка, получил годичный отпуск и приехал в Англию. Он дал мне телеграмму из Лондона, что доехал благополучно, остановился в гостинице Леном и очень ждет меня. Каждое слово в телеграмме, я очень хорошо помню ее, дышало отцовской любовью и заботой. Приехав в Лондон, я прямо с вокзала отправилась в гостиницу. Там мне сказали, что капитан Морстон действительно остановился у них, но что накануне вечером он ушел куда-то и до сих пор не возвращался. Весь день я ждала от него известий. Вечером по совету администратора гостиницы я обратилась в полицию. На следующий день во всех газетах появилось объявление об исчезновении моего отца, на которое мы не получили никакого ответа. С того самого дня и до сих пор я ни слова не слыхала о моем несчастном отце. Он вернулся в Англию, мечтая увидеть дочь, отдохнуть, пожить счастливой, спокойной жизнью. А Вместо этого мисс Морстон прижала руку к горлу, издавленное рыдание оборвало на полуслове фразу. "Когда это случилось?" спросил Холмс, открывая записную книжку. "Мой отец исчез 3 декабря 1878 года, почти 10 лет назад. А его вещи? Они остались в гостинице." В них не было ничего, что помогло бы раскрыть тайну его исчезновения. Одежда, книги, много редких вещиц с Андаманских островов. Отец служил офицером в части, несший охрану тюрьмы. Были ли у него в Лондоне друзья? Я знала только одного — майора Шолто. Они служили вместе в 34-м бомбейском пехотном полку. Майор вышел в отставку... Вернулся в Англию незадолго до приезда моего отца и поселился в Аппер норвуде Мы, конечно, связались с ним, но он, оказывается, даже не слыхал о возвращении своего друга. Очень странное дело, заметил Холмс. Но самое интересное впереди. Шесть лет назад, именно 4 мая 1882 года, в «Таймс» появилось объявление о том, что разыскивается мисс Морстон. Адрес просили в ее интересах сообщить в «Таймс». Я тогда только что поступила на место компаньонки к миссис Сесил Форестер. Она посоветовала мне послать мой адрес в отдел объявлений, и в тот же день, как адрес появился в газете, я получила по почте посылку, небольшую картонную коробочку. В ней оказалась очень крупная и красивая жемчужина, но никакой даже самой маленькой записки, объясняющей от кого подарок, в посылке не было. И с тех пор, каждый год, в один и тот же день, я получала по почте точно такую коробку, с точно таким жемчугом, без всякого указания, кто отправитель. Я показывала жемчуг ювелиру, и он сказал, что это редкий и дорогой сорт. Вы и сами сейчас увидите, как он красив. Мисс Морстон открыла плоскую коробочку. Там было шесть превосходных жемчужин, каких я никогда не видел. «Очень интересно», — проговорил Шерлок Холмс. «А не произошло ли с вами еще чего-нибудь?» «Да, не далее, как сегодня. Поэтому-то я и пришла к вам. Утром я получила вот это письмо. Прочитайте его». «Спасибо» сказал Холмс, беря письмо. И конверт, пожалуйста. На штемпеле Лондон Юго-Запад 7 июля. Хм. В углу отпечаток мужского большого пальца. Вероятно, почтальона. Бумага самого лучшего качества. Конверт 6 пенсов за пачку. Человек со вкусом, по крайней мере, в этом отношении. Обратного адреса нет. Будьте сегодня вечером у третьей колонны, слева у входа в театр Лициум. Если вы боитесь, возьмите с собой двоих друзей. С вами поступили несправедливо, это должно быть исправлено. Полиции не сообщайте. Если вмешается полиция, все рухнет. Ваш доброжелатель. М да, действительно. Отличная, превосходнейшая загадка. Что вы собираетесь делать, мисс Морстон? Это как раз я и хотела у вас спросить. Тогда, конечно, сегодня вечером мы едем, куда указано в письме. Вы, я и, конечно, доктор Уотсон. Он самый подходящий для этого человек. Ваш незнакомый доброжелатель пишет, чтобы вы привели с собой двоих друзей. А мы с Уотсоном уже не раз работали вместе. — А доктор Уотсон согласится пойти? — спросила мисс Морстон. Я услыхал в ее голосе чуть ли не мольбу. «Почту за честь и особое счастье», — сказал я горячо, — «если смогу быть вам полезен». «Вы оба так добры ко мне», — ответила мисс Морстон. «Я живу очень уединенно. У меня нет друзей, на чью помощь я могла бы рассчитывать. Так я приду к вам к шести. Это не будет поздно». «Только не опаздывайте», — ответил Холмс. «У меня к вам еще один вопрос». «Скажите, это письмо написано тем же почерком, что и адрес на коробках с жемчужинами». «Они у меня с собой», — ответила мисс Морстон, вынимая из сумочки несколько листов оберточной бумаги. «Вы идеальный клиент. У вас хорошая интуиция. Ну, посмотрим». Он разложил листы на столе и стал внимательно разглядывать один за другим. «Почерк везде, кроме письма, изменен», — сказал он вскоре. Но никакого сомнения, все адреса и письмо написаны одним человеком. Смотрите, «и» везде одинаково. Обратите также внимание, как изогнута конечная «с». И там, и здесь видна одна рука. Я не хотел бы заронить в вас сложную надежду, но скажите, мисс Морстон, нет ли сходства между этим почерком и рукой вашего отца? Никакого. Я так и думал. «Так значит, мы ждем вас в шесть. Позвольте мне оставить у себя все эти бумаги. Я еще подумаю о вашем деле. Время у нас есть. Сейчас только половина четвертого. До свидания». «До свидания», — ответила наша гостья, и, спрятав коробочку с жемчужинами за корсаж и взглянув на нас обоих добрыми ясными глазами, ушла. Стоя у окна, я смотрел, как она удалялась легким быстрым шагом, пока серая шляпка и белое перышка не затерялись в серой толпе. «Какая очаровательная девушка!» — воскликнул я, повернувшись к моему другу. Холмс опять разжег свою трубку и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. «Очаровательная?» — переспросил он апатично. «Я не заметил». «Нет, Холмс, вы не человек, вы арифмометр!» — воскликнул я. «Вы иногда просто поражаете меня!» Холмс мягко улыбнулся. «Самое главное — не допускать, чтобы личные качества человека влияли на ваши выводы. Клиент для меня — некоторое данное, один из компонентов проблемы. Эмоции враждебны чистому мышлению». Поверьте, самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за убийство своих троих детей. Она отравила их, чтобы получить деньги по страховому полису. А самую отталкивающую наружность среди моих знакомых имел один филантроп, истративший почти четверть миллиона на лондонских бедняков. Но на сей раз я никогда не делаю исключений. Исключения опровергают правила – «Послушайте, Уотсон, вам когда-нибудь приходилось заниматься изучением характера по почерку? Что вы можете сказать об этом?» «Почерк разборчивый и правильный», — ответил я. «По-видимому, принадлежит человеку деловому и сильным характером». Холмс покачал головой. «Посмотрите на высокие буквы», — сказал он. «Они едва выступают над строчкой. Ди можно принять за «эй» а «Л» за «И». Человек с сильным характером может писать очень неразборчиво, но высокие буквы у него действительно высокие. Наш корреспондент, букву «К» везде пишет по-разному, а заглавные буквы таковы, что можно предположить в его характере амбицию. Ну ладно, я ухожу. Мне надо навести кое-какие справки. Рекомендую почитать в мое отсутствие эту книгу. Замечательное произведение. «Мученичество человека Уинвуда Рида. Я вернусь через час». Я сидел возле окна с книгой в руках, но мысли мои были далеко от смелых рассуждений автора. Я вспоминал нашу недавнюю посетительницу, ее улыбку, красивый грудной голос. Необъяснимая тайна омрачила ее жизнь. Ей было семнадцать лет, когда исчез ее отец». Значит, сейчас ей двадцать семь. Прекрасный возраст, когда робкая застенчивость юности уже прошла, и жизнь уже немного остудила голову. Так я сидел и размышлял, пока мои мысли не приняли столь опасное направление, что я поспешил за письменный стол и яростно набросился на только что появившийся курс патологии. Как я мог, простой армейский хирург с простреленной ногой и тощим кошельком, как осмелился мечтать... О подобных вещах она была неким данным, одним из компонентов проблемы, ничего больше. Если будущее мое черно, то лучше думать о нем с холодным спокойствием, как подобает мужчине, а не рассвечивать его пустой игрой воображения.